На следующий день мы двинулись с Барбадоса на Мартинику. Следовал виднелся остров Сен-Тельсие, по-моему, он принадлежал тогда Испании. Через пару часов хода ко мне подошёл боцман Григорий. Он был самый глазастый и наблюдательный. "Капитан, сзади от самого Барбадоса за нами идёт судно. Может быть, случайный попутчик?" Всё, может быть, надо за ним поглядывать. К вечеру второго дня показались огоньки Фор де Франс. Это уже французская Мартиника. Старая карта пиратского капитана указывала именно на эти координаты. Небольшой островок, около 80 км в длину и 30 в ширину, имел один маленький городишко в качестве столицы губернаторства. стал вопрос, заходить в порт или не стоит. После некоторых раздумий решил зайти. Надо дать экипажу хотя бы несколько дней отдыха, узнать, какая здесь обстановка. Встали в бухте недалеко от берега. На ночь в порт я уже не поехал, вряд ли кого найдёшь из чиновников. С утра, одевшись поприличнее, в сопровождении вооружённых матросов и боцмана отправился к губернатору. Его резиденция была недалеко от порта. Дорогу замелкую монетку показал мальчишка. Ну, дверей стояли слуги. На английском я объяснил, что желаю видеть месье губернатора. Слуга исчез, появившись вновь, пригласил следовать за ним. Боцмана не пустили. В небольшом зале за столом Сидел худощавый француз в мундире. Увидев меня, он встал из-за стола, сделал несколько шагов навстречу и поприветствовал меня, к моему сожалению, на французском. Извинившись за незнание языка, я отвечал на английском. Губернатор, кавалер де Кросси, как он представился на английском, тоже говорил достаточно хорошо. И мы вошлись без переводчика. Уселись, губернатор предложил местного рома. Пришлось попробовать. Редкостная дрянь. В ответ я вытащил из саквояжа бутылку водки и бутылку французского вина. Увидев вино, француз оживился. О, привет родной земли! Даже недалеко от моих родных мест. Разговор начался с ничего незначительных общих фраз: как погода, по пути, как дошли, не было ли нападения каперов или пиратов, есть ли в чём нужда. Выяснив у меня принадлежность судна до Краси, испросил о цели захода на Мартинику. Объяснение я придумал заранее. Ботиру желанием осмотреться, прикупить тростниковые плантации, наладить совместную выгодную обеим странам торговлю. И вы найти могилу брата, который был похоронен лет 20 назад. Так завещал мой отец, а его завещание для меня свято. Губернатор поверил или сделал вид, даже предложил проводника, А по моим понятиям, соглядатая, чтобы он помог провести по всем уголкам острова. Я вежливо отказался, сказав, что пока решил попробовать поискать силами команды, а уж если не получится, обратиться за помощью к его сиятельству губернатору. С тем и откланялся. К моему приезду на судне уже был портовый чиновник. Покупать мы ничего не стали. Портовый сбор не платили, торговать нечем. Чиновник не поленился слазить в трюм. Ну не найдут товаров для торговли, удалился. После некоторых раздумий решил посвятить в свои планы Штурмана. Всё равно я в навигации слаб. Вызвал, усадил в своей каюте, налил вина. "Георгий, прошу наш разговор держать в тайне". Вот вот какое дело. От пиратского капитана в прошлом году, как военный трофей, попала мне карта. На ней указаны координаты. Чего, пока не знаю. Но хранилась карта вместе с драгоценностями. Смекаешь? Не как клад. Не знаю, Георгий, не знаю. Сам ни в чём не уверен. Надо определиться по карте точнее. Затем начнём поиски. Я достал старую карту, развернул и показал штурману. Тот положил свою, начал сравнивать. Вообще-то есть расхождения. Новая карта более точна, но всё равно по обеим картам получается точка в нескольких десятках сожжений от берега. А что там может быть? Я сам пожал плечами. решили сниматься с якоря и идти ближе к точке на карте для этого пришлось обогнуть остров с запада бросили якорь недалеко от берега в небольшой бухте пышно растущие деревья почти скрывали наш кораблик на наше счастье в море истекал ручей кто знает что такое ручей со свежей пресной водой тот поймёт В первые два дня мы лазили по берегу со штурманом, но никакой зацепки не находили. Я уже стал предполагать, что если клад и был, то его давно выкопали сообщники капитана. Снова возникал вопрос: а зачем капитан хранил карту? Не такой это человек, чтобы хранить ненужные бумаги. Следующую неделю я организовал на поиски экипаж. Растянувшись цепью через каждые 2-3 метра, мы прочёсывали густые заросли кустарников и деревьев. Я не знал, что искать. Просил обращать внимание на любые мелочи: вроде крестов, камней необычной формы, стрелок на камнях и сразу докладывать мне. Пусто. Неделю мы утяжили берег, чуть не руками просеяли песок. Я был разочарован. Построить корабль, преодолеть неблизкую дорогу и ничего. Для проформы решился штурманом пройти ещё раз. Команда отдыхала на корабле, боцман с несколькими матросами занимался мелким ремонтом. За полдня обошли всё, но ведь команда и так за неделю тщательно смотрела местности вокруг. Ну что, Георгий? Осмотрено всё, толку нет, сказал я, приваливаясь к дереву и доставая фляжку с вином. Почти всё. Как почти? Ну мы же всё время обследовали сушу, но не осматривали берег? Нет, ну какой же я всё-таки остолоп. Мы сходили к берегу, взяли шлюпку, День спеша, метр за метром стали обследовать сам берег. Если заслонившимися кустами ничего не было видно, я сползал со шлюпки и шпагой раздвигал кусты. Лесть голыми руками опасался, здесь были змеи, причём небольшого размера, серые и зелёные твари висели на ветках кустов и деревьев, поджидая добычу. Увидеть их при ходьбе Дем более при продвижении сквозь кусты было почти невозможно. Мы проверили берег метров за 200 влево, не надяничего повернули вправо. С корабля за нами лениво наблюдал вахтинный. Прошли метров 50. Я раздвинул кусты и вдруг увидел небольшое чёрное отверстие, вроде узкого грота. Я сунул туда голову. Темно. Надо брать на судне светильник или факел. Заинтригованный Георгий почему-тошёл потом спросил: "Ну, что там?" "Не знаю, вроде грота, темно, необходим факел или светильник".